Также выдвигается иногда аргумент, что для того, чтобы где-то проклюнулся какой-нибудь гений, надо терпеть большое количество попыток разных сомнительно одаренных личностей сотворить что-то значительное. Именно так и обстояли бы дела, если бы главной заботой этих личностей не было дружное и энергичное воспрепятствование людям, которые пробуют сказать что-то существенно расходящееся с тем, что вещает их сложившийся коллектив. С точки зрения псевдофилософа, человек, заявляющий о бесполезности, надо бы, вредности псевдофилософии, филистер. Распространенная разновидность людей, характеризующаяся невосприимчивостью к заумным идеям. Именно вследствие огромной численности филистеров, псевдофилософы оказываются людьми исключительными, избранными, так сказать. Филистеры лишены способности смотреть далеко вперед, вглубь и вверх. Иначе говоря, ущербные существа, напрашивающиеся на сострадание и не способные протянуть сколько-нибудь долго, если псевдофилософы перестанут думать за всех. Филистеры бывают двух разновидностей. Те, которым нет дела до псевдофилософов, и те, кого псевдофилософы раздражают. Последняя разновидность филистеров малочисленная, но зато очень гнусная и очень вредная для человечества, потому что она называет псевдофилософов шарлатанами. и хочет, чтобы их не было, или чтобы они, по крайней мере, не лезли в учителя жизни, не забивали информационные каналы своим бредом и не требовали за него деньги у общества. Среди псевдофилософов надо различать слегка припыленных имитаторов и тех, кто отдаются псевдофилософствованию со страстью и с убеждением своей призванности. В последнем случае я склонен считать псевдофилософствование своеобразным психопатологическим комплексом, соединяющим нарушение восприятия и критическое мышление с мало малопроградиентной манией величия и психопатичностью истерического типа. Вот загнул. Личности, отягощенные указанным комплексом, склонны много читать и, хуже того, помнить прочитанное, выискивать и подхватывать наиновейшее, всюду лезть со своими неравнодушным мнением. Они любят выражаться вычурно, с обилием малоупотребляемых терминов, и говорить сложно о простом. Способность усложнять простое они считают своим достоинством. Страстные псевдофилософы-мазохисты. Они любят быть гонимыми. Это возвышает их в собственных глазах до таких фигур, как Мартин Лютер, Джордана Бруно или даже Иисус Христос. Поэтому они намеренно прутся туда, где можно получить щелчок по носу. Ввиду неспособности создать какой-либо фундаментальный текст, они, чтобы оправдать свое существование на этом свете, лезут в публицистику и в политику, выдают себя за методологов, политологов или культурологов, читают лекции, пристраиваются редакторами, создают школы чего-нибудь, в которых извращают мозги молодежи. Им кажется, что, пребывая в гуще жизни и раскрывая глаза алчущим правдой, они реализуют свою высокую миссию – учат думать Или что-то в этом роде. Слегка припыленные имитаторы в это время усиленно занимаются компиляцией и издают толстые основы, введения, курсы, общие теории и прочую дребедень с псевдознаниями, забивающие книжные прилавки и отвлекающие от настоящей литературы ту несчастную молодежь, которая вследствие неспособности решить проблемы секса и карьеры возгорелась приобщиться к мудрости. Что же касается действительных, здравых философов, то они видятся людьми ленивыми, умеренно сторонящимися общения и широкого внимания, в прохладных отношениях с властями, вне партий, недоверчивыми, консервативными, критичными, сомневающимися, слегка ворчливыми, зарабатывающими отнюдь не философией, пишущими просто и немного, а также проявляющими некоторую склонность к построению систем. потому что системы экономят мозговые усилия. Довольно близкими к указанному типу представляются Синека, Спиноза, Шопенгауэр и я. А может быть, настоящий философ – это даже не столько тот, кто разрабатывает новые системы или решает отдельные существенные, но слишком сложные проблемы общего характера, сколько тот, кто придерживается и на словах, и на деле – Старых проверенных систем слегка подправляет их, соответственно, меняющимся условиям и накапливающимся общественному опыту их применения и защищает их от новых попыток дискредитации. Ведь человечество по своей сути за последние две тысячи лет изменилось мало, а значит, не могло сильно измениться также правильное и неправильное, то бишь добродетели и пороки. ведущие развлекательных программ. Эти отвратительные оболваниватели прибейских масс должны сидеть на досках подсудимых вместе с самыми кровавыми уголовниками, самыми бесстыдными политиканами, самыми грязными дельцами. В моем виртуальном концлагере для этих народных любимцев отведен самый угрюмый барак. Я не помню, чтобы кто-нибудь из них когда-нибудь призвал зрителей к чему-нибудь полезному, хотя, возможно, и не очень легкому, например, к тому, чтобы потравить глистов себе и товарищам. На экране они великолепны, но у каждого в анамнезе какая-нибудь мерзость, так что нет смысла ее раскапывать, а можно просто исходить из того, что она есть. Вообще, я сомневаюсь, что человек с нормальной биографией, нормальными психическими качествами и здравым мировоззрением смог бы не то что ужиться в качестве одного из лидеров на телевидении, но даже попасть в их число. Уж, конечно, я не завидую их славе. Ну ее к черту. А лучше позавидуя славе кого-нибудь другого. Меня всего лишь раздражает та гнусная чушь, которую они вдувают в уши доверчивым дуракам. Мне ведь с теми дураками жить. Когда пристрелили одного из этих мерзких выродков, я был очень рад. Хотя радость несколько умолялась тем обстоятельствам, что сделал это не я. Извращенцы, присуждающие Оскаров. Упаси меня, Боже, попасть на фильм, получивший несколько Оскаров. Дурацкий видок этого дурацкого приза вполне соответствует дурости, которая за ним стоит. Одного от силы двух Оскаров могут присудить по ошибке или же за какой-нибудь дефект, который неизбежно есть в любом фильме. Но 3-5 Оскаров надежно свидетельствует, что фильм за умная занудливая дрянь. Даже если фильм только выдвигали на Оскаров, но он их не получил, Это все равно очень и очень подозрительно. И лучше держаться от такого творения подальше, если есть желание сохранить время, деньги и способность к здравому суждению. Однажды я убил вечер на то, чтобы посмотреть тонкую красную линию, то ли получившую, то ли чуть не получившую, не три и не 5, а целых семь Оскаров. Я был вынужден смотреть этот фильм, потому что заплатил за видеокассету деньги. которых хватило бы на целый килограмм шоколадных конфет. Уже через 15 минут сидения перед экраном я понял, как крупно ошибся, сделав эту покупку. Я стоически мучился у телевизора целых 2 часа, но больше не смог выдержать и оставил последние сцены на следующий раз. Какой-нибудь боевичок или триллер, конечно, не донесет до меня никаких значительных идей, но он хотя бы позволит полюбоваться красивой дракой или красивой женщиной. И я нахожу это гораздо лучшим, чем выслушивать шизоидные рассуждения о жизни и смерти. И мне вовсе не нужен их дурацкий реализм. Я и без них знаю, что люди – дерьмо. Я хочу увидеть мир таким, каким он должен быть. Я хочу иметь перед глазами таких людей, которыми можно любоваться, а не таких, от которых тошнит. Слава Богу, в Голливуде хватает специалистов, знающих толк в кино. А откуда берут этих тяжелых извращенцев, которые присуждают своих дурацких «Оскаров»? Мне неизвестно. Начальники. Не знаю, как в других местах, а в стране, в которой я имел несчастье родиться и жить, большинство средних и высших начальников тяготеет к одному и тому же типу. Жирноватый, мордастый мужик выше среднего роста, с наглыми начальственными манерами, пишущий дурным стилем и с ошибками. и не намного лучше выражающийся устно. В анамнезе у него кое-как оконченный провинциальный институт и, может быть, даже кандидатская диссертация на какую-нибудь идиотскую тему. Его любимые занятия в часы досуга: охота, рыбалка, спортивные телевизионные передачи и пьянство. Книг он не читает, таких, как я, презирает. Подобные начальники держатся в своих креслах главным образом потому, что изо всех сил поддерживают друг друга. Связи – основа их деятельности. Они все примерно одинаково мыслят и исповедуют примерно одинаковую мораль. Пробиться в их среду можно лишь при условии, что станешь рассуждать так же плоско, как они, и во всем и поддакивать. Человек с ярким творческим талантом вряд ли поднимется в их среде выше руководителя какого-нибудь отдела, да и то лишь при условии, что будет помалкивать. Меня всегда воротило от агрессивно-высокомерно самодовольных начальственных морд. А кого-то из ровесников и почти ровесников, оказывается, до изнеможения тянуло. Наоборот, поскорее среди этих морд затесаться и наесть себе такую же морду. Так вот, некоторые из них в этом очень даже преуспели. И мне приходится теперь видеть и их агрессивно-высокомерно-самодовольные морды тоже. И выслушивать чушь, которую обладатели этих морд имеют обыкновение выдавать. Я анатомически, физиологически и психологически не годен к тому, чтобы быть начальником. Моя физиономия более-менее подходит разве что для террориста или второразрядного писателя. Лавочники. Их характерный антропологический признак – толстая наглая физиономия. Не то чтобы они имеют большой избыточный вес, но в области щек и затылка почти всегда имеет место заметное вспухание. Они самоуверены, шумные, агрессивны. У них есть свой собственный полууголовный жаргон – Которые, когда я услышу, заставляют меня вновь и вновь возвращаться к мысли о том, что надо бы потратить на пистолет Они презирают всех, кто не хотят или не могут копировать их образ жизни В особенности они презирают тех, кто пробует вступаться за общественное благо Их художественные вкусы пошли и вульгарны С той поры, как российские фильмы стали делаться под эти вкусы, я перестал их смотреть Предпочитаю пересматривать старое, даже если оно с красной пропагандой Если слишком предприимчивый говнюк и приносит пользу обществу, то либо случайно, в качестве побочного продукта, либо для того, чтобы успеть бдительность этого общества и потом, вернее, обворовать его, либо чтобы было можно оправдываться, если однажды поставят к стенке. Когда какой-нибудь лавочник делает доброе дело, это настолько необычно, что попадает в газеты и в телевизор. Если у предприимчивого. сломается какая-то дорогая вещь, он поспешит продать его кому-нибудь простаку, сокрыв дефект. По возможности он еще и выделит из нее при случае что-нибудь себе про запас, или заменит что-то на менее качественное. А если у подприимчивого неизлечимо заболеет домашнее животное, он его, если не продаст, то выгонит на улицу. Однажды моя жена купила 12 цыплят. Один был вялый, уже сразу приезде с базара. К вечеру он помер. К утру померли еще два. Оставшихся повезли на следующий день в деревню, но там уже через сутки не осталось живых ни одного. Представляю, какой это был удар для моей десятилетней дочки. Я смерть своей, единственной вороны, вспоминаю с ужасом до сих пор. Мы с дочерью никогда этих цыплят потом не обсуждали. Той мерзкой сучке, которая продала мне моей жене заведомо неживучих птенцов, а я уверен, что она поперлась с ними на базар, когда увидела, что некоторые из них начали умирать. Я желаю самой подохнуть в страшных муках. Собственно, такие дряни обычно отбрасывают копыта в указанной манере и без пожеланий от мне подобных. Газетчики и телевизиончики бережно относятся к предприимчивым, потому что питаются крохами с их столов. Иногда эти крохи бывают очень даже большие. В странах с традицией частной инициативы Отвратительные черты предпринимателей не столь ярко выражены, но там, где лавочники еще только идут в рост, впечатления от них кошмарные. Во всякой разновидности рыночных операций, будь то покупка яблок на рынке, пломбирование зуба у платного дантиста или что-то еще, можно лишь тогда считать себя пребывающим в сравнительной безопасности, когда ты более-менее знаешь набор тех гнусных уловок, которые лавочник будет против тебя применять. Но какой ценой это знание приобретается? Деловые. Все эти шибко занятые, у которых день расписан по минутам, имеющие кучу должностей и общественных обязанностей, стремительно передвигающиеся, рано встающие и засиживающие за работой допоздна, воображающие себя тружениками и благодетелями человечества, вызывают у меня брезгливость. Раньше меня беспокоил вопрос, когда же они думают? Ведь серьезными размышлениями невозможно, невозможно заниматься в торопях и по расписанию. Теперь я знаю, они не думают вообще на том уровне, какого требуют дела, которые они под себя подмяли. Если бы это было не так, мир был бы не столь удручающе неблагополучен. В молодости меня огорчало, что я сам недостаточно деловой. Люблю полениться, почитать без всякой четкой цели, поразмышлять о том, что само придет на ум. Я писал какие-то планы и режимы дня, пробовал учитывать время на манер. А любящего у меня даже заводились ежедневники. Позже до меня, к счастью, дошло, что если я хочу отличиться мыслью, то вся эта деловая суета будет только мешать. Сейчас у меня нет ежедневника, и дела, о которых я должен помнить, настолько редки. что на них хватает даже моей неверной памяти. И я мог бы напечатать себе визитные карточки, но не печатаю, потому что не хочу быть похожим на деловых. В молодости меня также беспокоила слабость моей памяти. Я даже пробовал развивать память тренировками. Сегодня же я полагаю, что если я в состоянии удерживать в голове свои компьютерные пароли, не забываю о мельчайших обидах, а также довольно быстро вспоминаю, куда спрятал от жены деньги и шоколадные конфеты, то мои дела не так уж плохи. А если некоторые вещи в моей голове куда-то безвозвратно пропадают, то, может, это так и надо для успешного творчества, к примеру. Кроме того, у меня с годами выработалось стойкое отвращение к так называемым эрудитам. Несчастным людям, которые хорошо помнят книжную всячину, но которых опасно подпускать к делам, требующим конструктивного или критического мышления. В конце концов, все, что я когда-либо прочитал, где-то у меня в подсознании наверняка сидит и работает оттуда незаметно, но вроде бы с пользой. Старичье. Вы задумайтесь над тем, что вы делаете на оккупированных вами территориях. Чуть где вырастет не ненравящееся вам растение, сорняк, вы спешите его вырвать. Чуть где проползет козявка, вам не ее раздавить. Никакого уважения к чужой жизни. Никакого к ней интереса. Много ли среди людей наберется таких, кто предпочитает присадить сорняк или отнести козявку подальше от слишком опасного места? Да таких почти что и нет. Я знаю только себя. А ведь эти козявки и сорняки – нормальные здоровые организмы, которым всего лишь не повезло с соседями. И они занимают мало места, и не воняют, и ничего для себя не требуют. Наконец, они красивы, даже такие существа, как пауки и медведки – Надо только понимать их красоту, смотреть на них так, как смотрели бы они на себя сами. Может, я делаю ошибку, когда ставлю в один ряд ваших стариков с моими козявками? Наверное, делаю, но только в том смысле, что козявки лучше. Для меня все твари божьи имеют равное право на существование. И для какого-нибудь буддиста тоже. Я уважаю буддизм только за это. Не убей никого, кто тебе не мешает слишком сильно, от чьих помех легко можно уклониться – кого нет необходимости употребить в пищу или для других жизненно важных целей. А ваши старички мешают. И сильно. И к тому же они любят давить козявок и вырывать сорняки. А если вам они не мешают, то забирайте их себе, чтобы вокруг меня было свободно и чисто. Когда мне попадается на глаза какой-нибудь маразматик, едва передвигающий конечности, я ненавижу общество с удвоенной силой. Какими тупыми и ленивыми надо быть, чтобы доводить себя до такого состояния? И какими надо быть наглыми, чтобы за это требовать для себя еще каких-то благ? Их болезни, их тяготы, расплата за прошлые грехи и глупости. Жлеть их, помогать им – это, как правило, значит брать на себя часть их вины и потворствовать злу. Обычно они едва переставляют ноги, поэтому стремятся обойтись минимум шагов. Из-за этого они топчут газоны, переходят улицу в неположенных местах, чем создают аварийные ситуации а также трутся о меня всегда когда можно было бы свободно пройти мимо когда я несусь маневрируя через толпу они смотрят на меня с ненавистью к сопливым трясущимся старикашкам я испытываю такую же сильную неприязнь как к красномордом алкоголикам и вонючим бомжам это инстинктивное неприятие следствие опасности которая от них исходит зараза грязь вонь неадекватное поведение Несчастные случаи. Вот неполный спектр почти неизбежных неприятностей, порождаемых этими существами. Тыкну их к черту. Старикашки смердят своим прошлым и пачкают окружающую среду своими гнусными зелеными соплями. У каждого из них букет болезней, половина из которых представляет опасность для окружающих. Они пялятся из-под лобья с ужасом и ненавистью на изменяющийся мир, в котором они давно уже ничего не понимают. И извергают при всяком случае словесный понос насчет того, как плохо все стало и какая плохая молодежь, забывая, что это именно они довели мир до такого состояния. Но самое отвратительное то, что они пердят в общественном транспорте. Другие, конечно, тоже пердят, исключая меня и таких, как я. Но все-таки гораздо меньше, а эти доходяги с дряблыми кишечниками только и норовят испортить воздух. Когда они оказываются по соседству со мной, мне всегда мерещится трупный запашок, поэтому я стараюсь дышать поменьше и убраться поскорее и подальше. Я охотно признаю наличие у меня геронтофобии. Может быть за ней стоит всего лишь страх смерти и или переразвитая брезгливость. Не знаю. В общественном транспорте я всегда стремлюсь занять такое место, чтобы никто из протухших старых грибков не касался меня и не оказался рядом. И чтобы даже движение воздуха не шло на меня со стороны тех маразматиков, которые не совсем рядом. Ведь если не заразят чем-нибудь, так соплями забрызгают. Помню случай, когда мне не повезло. Сидевшая рядом со мной неправильно воспитанная девушка уступила место маразматику. Вместо симпатичной девушки рядом оказался мешок полузгнивших костей. Я думал сразу слинять подальше, но поленился. Чтобы занять... Сидение я специально топал на дальнюю остановку, да и ехать мне предстояло далеко. К тому же и пердун вроде бы был еще не совсем разваленный. Я сжался так, чтобы занимать меньше места и подальше от соседа. И тут началось. Конечно, он немедленно принялся причмокивать, хлюпать носом и время от времени задевать меня локтем. А я старался верить себя, что все это еще вполне терпимо и боролся с соблазном извлечь свой электрошокер, потрещать искрой разматика под носом и... Предложите ему подлечиться моим электричеством от насморка и от других болезней. А это манера бряцать юбилейными медальками. Каждый второй норовит нацепить хотя какой-то значок, а то перед соседями неловко. Тоже мне герои нашлись. Ветераны заградительных отрядов, отважные штабные писари, бойцы невидимого фронта. Вот я-то действительно фронтовик, ветеран остальных битв и, может быть, даже без пяти минут, герой космоса. Чем дольше человек живет, тем больше он повинен в мерзостях этого мира. Поэтому почти все старики – вполне состоявшиеся преступники. О старухах. Эти поганые сморчки, давно сохранившие своих выродков мужей, курильщиков и пьяниц, эти куски ползучего дерьма – от одной лишь мысли о них у меня может прекратиться эрекция. Я геронтофоб, и я не вижу оснований для подавления в себе этого качества. В дурную эпоху, в которую пишется эта книга, в городе, в котором я имею несчастье жить, сотни старух торгуют сигаретами на улицах, пачками и поштучно, почти что сучая их прохожим. Что, вы говорите, их пенсии им не хватает на жизнь? Плохое государство не желает на них тратиться? Почему же они на выборах бегут чуть свет голосовать за какого-нибудь выродка, а сунься в кандидаты я или кто-либо из мне подобных, шарахаются от нас как от черта? На самом деле их пенсию наверняка пропивают их сынки-алкоголики. Если бы не эти ползучие гадины, может быть, кто-то иной, раз и не закурил. Но они травят молодежь, чтобы продлить свое собственное прозябание. Как говорится, мертвую хватает живого. Другие отвратительные старухи торгуют на улицах семечками. Потом шелуха от этих семечек летит на асфальт и даже на полуобщественном транспорте. Это не считая бактерий и яичек глистов, заносимых плебеями в рот немытыми руками вместе с семечками. Люди-толпы, синонимы простые граждане, серая масса, плебеи, быдло, настроены на то, чтобы к 70 годам превращаться в развалины. Они деградируют, как все, болтаются по врачам, как все, воняют, как все. Ничтожное их число делает гимнастику. Из тех, кто делает, лишь немногие делают правильно. Если даже я бываю ленивым, то чего ожидать от них? При этом они хотят, чтобы я страдал из-за их расхлябанности. Не только оплачивал через налоги там тампаду на их лечение, но еще и уступал в место в автобусе. А вот уж нет, я не буду потакать глупости. Я буду удерживать свою позицию, даже если против меня ополчится вся ваша пузатая и дряблая толпа. Я буду упорен, как герои Панфилоса под Москвой в 41-м. Там, где я, маразм не пройдет. Я могу сказать всем сутулым, заслуженным, едва ползающим тружникам на пенсии. «Неужели вы действительно работали ради моего блага? И куда оно подевалось? И что оно вообще собой представляло? Лучше бы вы ради моего блага бастовали и бунтовали, завоевывали бы уважение к личности и сами становились личностями, а не говорящими орудиями труда. Но если бы вы ради моего блага не делали совсем ничего, было бы тоже довольно неплохо. Остались бы целыми и чистыми леса, луга, реки, озера, болота, горы и так далее». А еще вы бы лучше чаще думали о том, как устроить общество так, чтобы работать приходилось поменьше, а всяких благ получать побольше, и чтобы все вокруг было красиво, и чтобы не слишком страдала при этом естественная среда. Вот тогда бы я был вам благодарен. А сейчас у меня к вам только ненависть и тяжкие обвинения, поскольку вы всего лишь загаживали планету и выжирали ресурсы. Спляние стариков за жизнь обуславливается тем, что у них вместе с физической деградацией идет деградация умственная. Хотя у многих и деградировать-то нечего. Если бы они имели возможность здраво оценивать себя, они вряд ли задерживались бы в своем состоянии надолго. Полноценные люди, более-менее умные, волевые, здраво смотрящие на вещи, до состояния маразма себя обычно не доводят. Они либо сохраняют до преклонных лет здоровье и энергию, Либо погибают сравнительно молодыми, или даже очень молодыми, в бою, или от перенапряжения в каждодневном противостоянии злу. А что касается этих полумертвых существ, медленно ползущих по улицам, то большинство из них даже в свои лучшие годы было не более чем грязноватой серой массой, дешевым сырьем для производства сверхчеловеков. Большинство просто не отдают себя отчета, какие значительные выгоды приносят человеку современное убытие в мир иной. Во-первых, Он сносно будет смотреться в гробу. Во-вторых, он избежит всех неприятностей, которые приходят вместе со старческим маразмом. В-третьих, он избавит себя от необходимости хранить своих родственников и друзей. В-четвертых, его соседи и наследники будут часто вспоминать о нем с благодарностью. Далее, всякий, кто вовремя дает дуба, оказывает большую услугу и своей многострадальной родине. Ей не надо будет выплачивать ему пенсию, содержать для него врачей – гонять ради него общественный транспорт. К тому же он уменьшит тяжесть жилищной проблемы. А это вам не лишь бы что. Тут уже впору думать о небольшой посмертной награде. Особенности старческого возраста. Ослабление всех способностей. Отсутствие перспективы, груз жизненного опыта, мешающий творить и рисковать. Чем выше доля маразматик в обществе, тем хуже оно развивается. адаптируется, переносит трудности. Иначе говоря, тем больше оно рискует погибнуть в случае какого-нибудь масштабного бедствия. Если разразится глобальная катастрофа и встанет вопрос о выживании человечества, то в числе первых спасательных мер должно быть осуществлено истребление всех старикашек. Не думаю, что их надо будет пустить на котлеты. Я не смог бы есть такие котлеты даже при сильном голоде. Но вполне можно будет делать спокойненько в белковый концентрат и добавлять его в пищу, к примеру, свиньям. В крайнем случае, удобрять поля пеплом из крематориев. Если кому-то кажется, что здесь я перешел уже все границы, пусть протрет глаза и перечитает текст еще раз. Претензии к стилю я не принимаю, поскольку твердо придерживаюсь мизантропического подхода. А что касается утилитарной стороны дела, так я уверен, что когда станет нечего есть, отношение к моей идее изменится в лучшую сторону. Не могу сказать, что это мечта. Скорее, это всего лишь мысль, помогающая переносить соседство с маразматиками. Старики – это человеческое. В дикой природе старые организмы встречаются очень редко, равно как больные и калеки, потому что там все слабое довольно быстро погибает, поедается или оттесняется от источников ресурсов. Живой мир по преимуществу молод и здоров. Полуголодные, но полные сил организма рыщут в нем в поисках любви и пищи. А кашляющие, едва ползающие старичьо на костылях попадает только среди существ, пользующихся орудием труда и речью. Наибольшую угрозу представляют собой старикашки в домах с газовыми плитами. Они в состоянии уничтожать целые подъезды. Ни один нормальный человек не может чувствовать себя в безопасности, если где-то поблизости гнездится маразматик с газовой плитой. Нашел у Геродота. Об обычаях массагетов нужно сказать вот что. Никакого предела для жизни человека они не устанавливают. Но если кто-то у них то доживет на глубокой старости... все родственники собираются и закалывают старика в жертву, а мясо варят вместе с мясом других жертвенных животных и поедают. Так умереть для них величайшее блаженство. Скончавшегося же от какого-нибудь недуга они не поедают, но предают земле. При этом считается несчастьем, что покойника по его возрасту нельзя принести в жертву. История книга 1.216 Я подозреваю, что мое неприязненное отношение к старым Бздежником создают вокруг меня защитное поле, препятствующее их дурному паранормальному воздействию на мой организм, или их энергетическому вампиризму по отношению ко мне, или чему-то еще в этом роде. Вы так легко принимаете на веру всякий вздор про паранормальные явления, что, может быть, благожелательно примите и этот. На всякий случай, если хотите жить без лишних забот. Я – командор Ордена Стоячего Члена, первый враг всех маразматиков и ворожденцев. Цель ордена – расчищение места под солнцем для свежей поросли, препятствование паразитированию больных на здоровых. Мы – чистильщики, истребитель ползучих трупов. Не говорите мне о старикашках перед едой, если не хотите испортить мне аппетит. Мысленно я уже вижу накачанного пивом дегенерата, автомобильщика, курильщика и собачника, который, прослышав, что я резко высказался о сопливых полудохлых старикашках, станет у меня у подъезда, чтобы проучить а заодно и подрасти в собственных глазах. Я тебя жду, выродок, я предупреждаю, что постараюсь прикончить любого, кто вздумает на меня напасть. А дальше будь что будет. Я многое могу понять, если поднапрягусь, но одна вещь мне никак не дается. Если убогих жалеете вы, а не я, то почему жить рядом с ними столько долгих противных лет приходится не вам, а мне? А может, вы потому и жалеете их, что не были на моем месте? Вот я и сказал, что хотел сказать на этот раз. Но тяжелое раздумье одолевает меня. Может, не надо было говорить этого. Может быть, то, что я сказал, принадлежит к одной из тех злых истин, которые, бессознательно таясь в душе каждого, не должны быть высказываемы, чтобы не сделаться вредными, как осадок вина, который не надо взбалтывать, чтобы не испортить его. Лев Николаевич Толстой. Севастополь. Декабрь месяц. Thank you.